Глава 43. На Блэквуд опустилась темнота. Снаружи сумерки уже окутали тенями лес и разлили пурпур по горизонту, предвещая приход более полной тьмы. Пресса продолжала нести свое дежурство, но, как сообщил детектив Милс, вернувшийся с предпринятого им после отключения электричества осмотра периметра, многие журналисты посерьезнели были встревожены и даже подавлены, уповая лишь на то, что рядом находилась полиция. Внутри дома повсюду на столешницах, каминных полках и кофейных столиках мерцали свечи, лучи фонариков двигались по стенам, пока полицейские рыскали по комнатам в попытке понять, что стало причиной обесточки. Бен сидел в гостиной у ярко горевшего камина и смотрел, как пламя пожирает свежие дрова. По ту сторону окна слева от него кружили три мотылька, которые никак не могли попасть внутрь. Он старался не обращать на них внимания и без того уже провел слишком много времени за их разглядыванием, пока команда со злостью не захлопнула окно. С приближением ночи жена сменила поведение на прямо противоположное и принялась плотно закрывать все окна, которые так рвалась открыть раньше, сразу после приезда. «Надо было отсюда ехать. Аманда беспокойно расхаживала перед камином. «Нам надо было уехать, пока еще было светло, Бен». «Снаружи тоже небезопасно, Не ведь где-то там, Аманда». На месте ей явно не сиделась. Она обхватила руками свой животик, словно пытаясь согреться. Хотя в гостиной стояла жара, Бен рассказал ей о Дженнифер. О том, что Роберт, возможно, является и ее отцом тоже. Аманда кивнула, впитывая услышанное, но в ответ почти ничего не сказала, вероятно, была слишком ошеломлена, чтобы сразу всерьез обсуждать это. «Думаешь, Деван придет сюда?» «Я не знаю». Хотя он, конечно, знал, да, Деван наверняка уже в пути. «Вряд ли у него получится пройти мимо полиции, ни у кого из них это не выйдет». Аманда проверила телефон. Осталось всего 3%. У тебя есть зарядное устройство? Нет. Он проверил свой. А у меня 18. Смогу продержаться эту ночь. Она издала саркастический смешок. Мы как на тонущем корабле. Ее телефон тренькнул. Перец Аманды просияло, когда она взглянула на зажегшийся экран. Отлично. Кто там? Она замешкалась с ответом... А это значило, что сообщение прислал Беннингтон. И чего же он хочет? Дорога в вот заблокирована. Кто-то с 11 канала только что пытался уехать и не смог. Что именно случилось? Она дождалась нового сообщения. Дерево упало на дорогу. В голосе отчетливо проступил сарказм. Наверное, из-за того же урагана, который отключил электричество. «Вполне возможно». Бен не сводил взгляд смоячившего за окном детектива Милза. Аманда тоже его заметила, одинокая фигура, стоявшая почти вплотную к лесу. «Что он там делает?» «Понятия не имею». После того, что произошло на кухне, детектив почти ни с кем не разговаривал. Бен теперь смотрел на него почти так же, как его дочь, словно на живое воплощение супергероя. Дедушка Роберт рассказывал им историю о мистере Сне так много раз, что и не сосчитать. Кто бы мог подумать, что она окажется не просто сказкой. Легенда вышла за пределы фантазий и мифов и внезапно обрела плоть и кровь прямо у них на глазах. Милс внимательно следил за лесом так, словно в одиночку был первой и последней линией здешней обороны. Сделав несколько шагов туда-сюда, он приложил к уху телефон. «С кем он говорит?» Аманда остановилась перед камином. «Бен, ты слышал, что я только что сказала?» «А? Нет, извини». Детектив Милс убрал телефон в карман и быстро пошел куда-то, моментально скрывшись из виду. «Куда это он?» «Она начала играть с ними», — сказала Аманда. «Блэр, присутствие Бри творит чудеса. С того места, где стояла Аманда, была видна кухня. Бри вместе с тетей Эмили... Сидела за большим столом, после того, как в доме погас свет, они зажгли свечи и перешли от шашек к рыбалке. Когда Бен в последний раз подходил к ним, Блэр наблюдала за игрой, но сама в ней участие не принимала. Теперь она, похоже, решила к ним присоединиться. Хорошо, что с ней сейчас родители. Аманда снова принялась нервно расхаживать по комнате. Бедная девочка, почему он оставил ее в живых, Бен? Он любит играть в игры. И сейчас тоже играет, просто использовал ее как пешку. Надеюсь, этим он и ограничился. он никогда не делал того, на что ты намекаешь. Он ненормальный, садист. Но он не такой. Откуда ты знаешь? Ты не видел его уже 13 лет. Он даже еще пубертат не пережил, когда исчез. Бен протянул руку и положил ей на живот. Аманда резко остановился, застыв от его прикосновения. Что ты делаешь? Он толкается. Она фыркнула, что говорила само по себе, а затем осторожно передвинула его ладонь вверх и вправо, пока он не ощутил легкие толчки под ее блузкой. Бен замер, не убирая руку с ее теплого животика. Жизни внутри нее. И это продлилось не меньше минуты. Он впервые слегка коснулся своего сына. Она погладила его по руке. И в этом жесте было нечто, заставившее его почувствовать, будто что-то между ними, наконец, наладилось. Это внушало надежду. Он поднял взгляд. «Не плачь». «Я не плачу». Бэм встал, вытер ее щеки и поцеловал жену в лоб. «Переживаешь из-за того, что не можешь сейчас быть снаружи с другими журналистами?» «Нет, я сейчас там, где должна быть». Гладя ее по спине, он ощутил, как она смеется, уткнувшись ему в грудь. Отстранившись, он заглянул ей в глаза. «Сейчас-то что смешного?» «Ничего, говори уже. Ричард Беннингтон». «И что с ним?» «Ты к нему ревнуешь, всегда ревновал. К нашей с ним дружбе. Ерунда». «Он гей!» Бен уставился на нее, от удивления, едва не забыв, как дышать, как если бы только что узнал, что у него десять ног вместо двух. «Сукин сын!» «Ричард Беннингтон! А как же все эти женщины, с которыми его видели вместе?» «Просто видимость. Не врешь?» «Не вру!» Они посмотрели друг другу в глаза. «И почему ты решила мне сейчас об этом рассказать?» «Не знаю». «Вообще-то я обещала ему, что никогда никому не скажу». Бен обнял ее и поцеловал в лоб. Бросив взгляд в окно, он понял, что детектив Миллс так и не объявился. «Аманда...» — он погладил ее по волосам. «Мы не умрем». «Нет?» «Нет. Как и любой ночной кошмар, это тоже закончится, а мы проснемся и обнаружим, что это был всего лишь глупый сон». Она отстранилась ровно настолько, чтобы иметь возможность посмотреть ему в глаза, и он воспринял это движение как приглашение поцеловать ее. И губы соприкасались достаточно долго, чтобы Бен успел ощутить вкус соли от ее слез. Раздавшиеся в коридоре торопливые шаги мгновенно вернули их к реальности. Со стороны ведущей в гостиную двери донесся встревоженный голос Эмили. «Бен!» Он отошел от Аманды, но продолжал держать ее за руку. «Что случилось, Ам?» «Офицер Максвелл. Она уже звонила ему раньше, поэтому у него был ее номер». «У кого?» «У отца Фрэнка». Он занимался освещением комнат и только что прислал Максвелл странное сообщение о том, что его заперли в комнате наверху, на третьем этаже, в самом конце коридора. «Бывшая комната Девона».